Гауптвахта ничем не отличалась от любого немецкого присутственного места. Жутко деловой фельдфебель при входе, тут же направившийся навстречу с предками. Какой-то нижний чин, и бумаг, тут же отправившийся в страну вечной охоты следом за непосредственным начальником. И главный во всем этом безобразии совсем молодой лейтенант, сидящий в кабинете и то ли не слышащий, творящегося снаружи, то ли старательно не обращающий внимания на устроенный солдатами бардак. А вот на появление в своем кабинете незнакомого офицера, шинели шапку Хромов сбросил в коридоре, он среагировал, как и положено, истинному немцу. вскочил, вытянулся в струнку. Хромов одобрительно кивнул, сделал три шага вперед, благо кабинет роскошными габаритами не отличался, и с чувством пробил ему в челюсть. Вот только на сей раз его наглая удача дала сбой. Все же немцы всерьез занимались перед войной здоровьем нации. Молодняк у них был в основном спортивный, причем не накачанный толканием железа, как в будущем. Занимались фрицы больше прикладными видами спорта, а конкретно этот лейтенант, очевидно, боксом. Во всяком случае, реакция у него была отменная, да и стойку он принял соответствующую. С минуту они кружили по кабинету, задевая мебель, у которой оказалось на диво много острых и твердых углов. Что характерно, Фриц не пытался кричать или хвататься за оружие. Хромов, впрочем, тоже. И достал его немец первым, проведя классический джеб. Хромову показалось, что его конь легнул. Была здесь возможность ощутить на собственной шкуре знакомо. Сейчас ощущения были очень похожие. Однако же это был не первый бой в его карьере. Он устоял, смог заблокировать второй удар, попытавшегося развить успех немца, и, оказавшись внезапно с ним лицом к лицу, врезал противнику лбом в переносицу. Вот чего-чего от такой подлянки лейтенант явно не ожидал. На ногах, правда, устоял, но ориентацию потерял. Ненадолго, может, на пару секунд, но Хромову этого хватило. А Аперкот, заставивший немца откинуться назад, окончательно теряя связь с реальностью. Затем удар ногой в пах, ну и на финал сцепленными руками, по спине и одновременно коленом в лицо. Не так, чтобы очень страшно. Однако с ног этот удар немца сбил, и когда он пришел в себя, то обнаружил, что качественно, сознанием знанием дела, связан. С момента, когда Хромов вошел в кабинет, не прошло и пяти минут. «Чем бы тебе рот заткнуть?» — подумал Хромов. «Не носки же стягивать. Ладно. Быстрое охлопывание карманов пленного, и вот он, носовой платок. Идеально чистый». Сергей даже на миг почувствовал уважение к немцу. Запихать его в рот поверженного врага, чтоб не заорал, потом взять со стола самого, что ни на есть советского вида, графин с водой. Жадно выпить половину, а остальное вылить на голову фрицу, после чего общая мутность в его глазах медленно развеялась. — Слушай меня внимательно, — Хромов говорил медленно и аккуратно. Его, кое-как освоенный немецкий, выглядел бесконечно далеким от совершенства. Но оставалось надеяться, что пленный сможет уловить суть услышанного. «Я пришел за своими людьми, и я уйду с ними. Если ты мне поможешь, то останешься жив. Если нет, умрешь, а я справлюсь без тебя. Выбирай». Немец молчал. «Ах, да». Хромов аккуратно, кончиками пальцев, взялся за кончик носового платка, вытащил его изо рта немца и тут же услышал много нового и интересного в свой адрес. Похоже, сбить противника с ног получилось, а вот победить. И что с ним теперь делать, прикажете? Нет, склонить к сотрудничеству можно любого, но время. А, пес с ним. Короткое движение, и немец выпадает в нирвану. Часа полтора пролежит не меньше, а можно было убить. За последнее время это стало проще, чем высморкаться, но что-то все же его удерживало. Кто-то назовет это слюнтяйством, вот только даже когда Сергей выступал на ринге, он не добивал проигравших, дравшихся честно. А значит, пусть живет. Хромов вновь запихал ему в рот кляп, так, на всякий случай. Быстро осмотрел кабинет. Надо же. Надо же, какой предусмотрительный фриц. Праздник души, вот как это называется. Помимо штатного Вальтера еще и автомат. В коридоре быстро обшарил ранее убитых фрицев. У рядового ничего, а вот у Фельдфебеля аж два ствола. Автомат, небрежно прислоненный в углу, и пистолет. Кстати, советский ТТ, видать, трофей. Чтоб было, значит, не фрица, какой-то хохол прямо. Сергей тут же присовокупил его оружие к своему арсеналу. Так, остается теперь добраться до места содержания пленных в подвал. Интересно, удастся пройти туда напрямую или придется выходить на улицу? Скрип двери, проклятие, он не заблокировал вход. Хромов развернулся и лицом к лицу столкнулся с высоким немцем. Первое рефлекторное действие вошедшего — в струнку вытянуться перед офицером. Дала разведчику секунду, чтобы сориентироваться в раскладах. И когда Фриц осознал, что видит труп фельдфебели, крикнуть, поднимая тревогу, он уже не успел. Короткий сильный удар в гортань. сразу же заставил его позабыть о криках и начать бороться за глоток воздуха. А еще через минуту, чуть придя в себя, он увидел перед глазами ствол пистолета. В отличие от лейтенанта, этот вояка был в возрасте и далеко не столь мотивирован наверное, своему фюреру. Во всяком случае, то, что он рабочий, а на выборах в Рейхстаг и вовсе голосовал за коммунистов, Было первой информацией, полученной Хромовым. Абсолютно бесполезной вроде бы информацией, зато сразу отдавший понять, с этим умником проблем не будет. Так и получилось. Раскололся до донышка, показал путь в подвал непосредственно из здания и даже не пикнул, когда Хромов снимал часовых быстро, жестко, ножом. Впрочем, те опять же не были готовы к тому, что их сейчас будут убивать, куда больше немцев заботило, как они будут выглядеть в глазах офицеры. Так себе выглядели, откровенно говоря, и форма помяты и лежат, неэстетично. Зато винтовки в образцовом порядке, и ключи от затрапезного вида амбарного замка при них нашлись, что несколько примирило Хромова с необходимостью терпеть издевательства, Над своим художественным вкусом, аккуратно тюкнув проводника рукоятью Вальтера в затылок, чем обеспечил ему глубокий, хотя и нездоровый сон, а себе неплохую профилактику сюрпризов, Сергей открыл замок. Навалившись, поднял тяжелый и неудобный засов, открыл дверь и негромко сказал Шульц, почему не построен личный состав? Когда они выходили из здания, Механики все еще выглядели ошарашенными, но оружие те, кому оно досталось, держали крепко. Конечно, они были в шоке, через час их должны были казнить, и вдруг такой поворот судьбы. Оно жить-то хотели, а значит сражаться будут до конца. Пусть даже и против соотечественников. А снаружи только-только закончилась эпопея с незадачливым водителем. Времени-то прошло всего и ничего. Сейчас пострадавший как раз сидел, опёршись на колесо своего грузовика. Судя по всему, ему то ли помяло, то ли переломало ребра, да и ноги тоже пострадали. Остальные вперемешку немцы и словаки сгрудились вокруг. Судя по тому, что зубоскалили, угрозы жизни товарищу они не видели. Но это как сказать. — Хаундехох, шнель! Примечание. Руки вверх. Быстро. Немецкое. Конец примечания. Слова эти прозвучали, как гром среди ясного неба. Немцы развернулись одновременно, словно намертво стянутые одной планкой. И удивление у них на лицах было написано безмерное. Особенно бросилось в глаза Хромову лицо одного из них совсем молодого солдата. Челюсть немца отвисла едва не до груди, а папироса, которую он курил, намертво прилипла к нижней губе, делая его похожим на стереотипный образ гопника. Да они и были, откровенно говоря, не более чем дешевыми гопниками, пришедшими сюда в надежде напряжно прогуляться и безбоязненно пограбить. Только вот вместо этого угодили в мясорубку. И только сейчас до них дошло, в какую задницу их засосало. Может, они бы и попытались еще дернуться, в конце концов, совсем уж трусов здесь не держали, а среди беглецов вооружены были меньше половины. Да и наверняка кто-то да понял, что поднимется шум, живо примчится помощь. Вот только они до нее уже не доживут. За высоким забором громко защелкали автоматные затворы, и появились разведчики во главе с Селиверстовым. И, видя это, Хромов улыбнулся уголками рта. Не было на лицах врагов решимости ценой своей жизни остановить его бойцов. И гарантированно без вариантов умереть за своего фюрера. А за чужого, как для словаков, тем более. Еще поразила Хромова реакция вцепившегося в автомат Шульца. Он смотрел на бывших соотечественников со странным, удивленно брезгливым и притом каким-то кулинарным выражением лица, как тигр на гей-парад. И Хромов не удивился бы, если бы он вдруг заорал что-нибудь вроде «А теперь коронный номер! Жареные ганцы!» Вот как мировоззрение-то человеку сломало! И, похоже, его выражение лица произвело на них впечатление не меньше, чем автомат разведчиков. Что же, оно и к лучшему! Лас Ди их Ихвершпреха Алям Лебанцу Примечание. Бросить оружие Обещаю Сохранить всем жизнь. Немецкая. Конец примечания Пауза была короткой, Умирать и впрем никто не хотел, поэтому за соломинку предпочли схватиться все. Буквально через несколько минут немецко-словацкая группа, начисто утратившая и боевой дух и бравый вид, уже сидела под замком в подвале, заменив собой техников. А отряд Хромова, теперь вооруженный до зубов, уходил. Но не прочь из города. У них сегодня еще не все дела здесь были завершены. Самыми большими проблемами в глазах Хромова было место, где содержали остальных пленных, и то, что освобожденные немцы и близко не стояли с его разведчиками по уровню подготовки. Первое было данностью — От Хромова независимое второе, а вот со вторым интереснее. Не зря он оставил резерв. Если все пройдет так, как нужно, Ильвис просто уйдет и уведет людей. Брелок у него есть, Колобанов расщедрился. Второй брелок у самого Хромова, и он сможет уйти и увезти своих людей прямо отсюда, из города. следят, конечно, ну да и хрен с ним, переживем. «Кто тут будет разбираться?» И прямиком к Ильвису ушли сейчас освобожденные механики в сопровождении одного из разведчиков. Пока не поднялся шум, а он поднимется, времени до этого не более получаса. Они успеют выйти из города. Тут и идти-то всего ничего. Не получится, значит погибнут в бою, но все же это шанс, и немалый. Жить захотят, справятся. Но уйдет Ильвис не сразу. Если что-то пойдет не так, его группа устроит шум, отвлечет немцев. Самый неприятный вариант с точки зрения Хромова, он уже успел наглухо усвоить, что серьезные дела любят тишину. Зашел, отработал и тихо смылся. И даже куча трупов должна появиться тихонечко, словно из ниоткуда. Впрочем, тут уж как получится. Обгаженный и вонял по-прежнему, однако вел их все так же шустро по наикрычайшему пути. Хотя все же один крюк им пришлось сделать. Аккурат по дороге обнаружилась целая куча немцев. Чем уж они там занимались, оставалось лишь гадать, но переть на пролом было глупо и безрассудно. И новый путь проходил, как оказалось, через весьма интересный объект. Первым внимание Хромова привлек металлический лязг. Откуда он доносился, стало ясно практически сразу. В городе было всего-то два предприятия. Одно из них там, куда они шли, небольшие ремонтные мастерские при станции, а второе тоже мастерская, но танка ремонтная. У немцев их было чуть больше, чем до хрена. какие-то шли непосредственно за наступающими частями, а какие-то могли обнаружиться и в тылу. если расквартированные там части имели собственную бронетехнику. Здесь и сейчас имели, и вскоре Хромов уже с интересом рассматривал из укрытия доселе невиданные им агрегаты. Это еще что за монстры? Действительно, монстры. Достаточно крупные, более шести метров длиной, как на вскидку определил Хромов, четырехосные колесные бронетранспортеры. Один с небольшой башенкой, из которой торчало несерьезного вида орудия, другой вообще – детище Франкенштейна. Тот же корпус, а на нем легко узнаваемая башня от советского Т-26. Примечание. Тяжелый полноприводный бронеавтомобиль ADGZ, он же Митлере Панцерваген модель 35 австрийского производства. В небольшом количестве достался Германии после Аншлюса Австрии. Впоследствии ограниченно производился для нужд вермахта. Изначально вооружен 20 миллиметровым орудием и пулеметами. После вторжения в СССР часть бронеавтомобилей переоборудована на башне от Т-26. Конец примечания. Селиверстов, а за ним и остальные бойцы лишь плечами пожали. Они о подобных агрегатах и не слышали никогда. «Берем». Решение Хромов принял мгновенно. Все же рожденный в циничное время, о собственном кармане он думал на автопилоте. «Раз уж не получится притащить домой сейф с золотом, то берем, что есть». Старинная техника стоит, ой, как немало, но наверняка реально можно купить, В лучшем случае, какой-нибудь массовый продукт. Такая вот оружейная экзотика наверняка редкость неимоверная. А значит, и заплатят за нее пристойно. Плюс к тому, здесь и сейчас может пригодиться их огневая мощь. Если броневики на ходу, конечно. Однако, судя по следам, их уже вывели из-под навеса, а не волоком. А значит, есть хорошая вероятность, что техника на ходу. К тому же здесь находился еще и танк, самая обычная на вид тройка. Что-нибудь дозаведется. Жалко лишь, что техников они отпустили. Откровенно говоря, главным в принятии решения были даже невозможные дивиденды, а большая открытая площадка возле мастерских. Как предупреждал их Колобанов, аппаратуры перехода работать может где угодно, но лучше иметь вокруг некоторый запас пространства. А то, мало ли, возможно, и ничего не произойдет, а может, накладки какие-нибудь получатся. Оно надо рисковать, особенно не имея толком информации о состоянии места, где держат пленных. В общем, захватить технику, обеспечить охрану периметра, а там уж видно будет. На территорию мастерской они проникли за какие-то секунды, охрана никакой, Зато внутри под навесом обнаружились ремонтники числом всего пятеро. Трое совсем как отечественные работяги вместо того, чтобы работать, гоняли чаи, а двое же самых молодых ремонтировали двигатели не весь каким ветром занесенного в эту глушь шикарного «Опель Адмирала. Машина по здешним меркам весьма крутая, но судя по тому, как ругались по-немецки механике, конкретно этот экземпляр не мог похвастаться хорошим состоянием. Сопротивление фрицы, что характерно, не оказали, как успел уже не раз убедиться Хромов, типичное поведение технического персонала. Разве что выдали свое привычное «Никшисон», чтобы их, значит, не поубивали на месте. Болваны не сообразили даже, что шумеет сейчас не в интересах напавших русских. Несколько секунд Хромов внимательно смотрел в глаза немцам. Те нервно ежились, оглядываясь на направленные в их стороны автоматы. Убедившись, что должный психологический эффект достигнут, он максимально кратко объяснил им, что сотрудничество хорошо, а героизм во славу Германии — смерть, и что от немцев требует всего-то помощь в управлении машинами, завести и, если что... немного поизображать мехводов, после чего их отпустят живыми и здоровыми. Время на принятие решения — 10 секунд, потом их будут убивать по одному и крайне болезненно. Естественно, согласие было достигнуто сразу же. За старшего Хромов оставил Селиверстовая, от собой взял всего-то двух бойцов. Охрана у пленных, как успела рассказать полицай, было всего ничего. не крутых боевиков захватили, а стопроцентно женскую команду — хозвзвод до да медиков. И держат, что характерно, под замком. Так что втроем справятся, да и доберутся быстрее. Здесь и идти метров сто не больше. Правда, немедленный старт не получился. Один из разведчиков, обследовавший танк, внезапно замахал руками. «Старшой, иди сюда! Глянь!» Что же, можно и подойти, что Хромов и сделал. Привычно запрыгнул на броню, глянул в люк. Мда, танк на вид ничем не отличался от стандартной тройки, разве что позади башни на броне вокруг моторного отделения были наварены металлические прутья, более всего напоминающие несуразно высокие поручни. Вот только когда сунулись в башню... Оказалось, что вместо орудий в ней муляж, зато танк внутри буквально набит радиоаппаратурой. Хромов подобных танков в жизни не видел. Примечание. Проблемы со связью имели в начале войны все участники конфликта. Оборудование было дорогим и недостаточно надежным. При этом важной связи понимали все и подход имели разный. В СССР, к примеру, Были специальные командирские танки с радиостанциями. Остальные же радиооборудования не имели вовсе. Передача команд предусматривалась визуальными средствами, хотя ситуацию сглаживало постоянное увеличение доли радиофицированных танков. Например, Т-28 и Т-35 радиоофицировали полностью. У немцев же любой танк имел радиооборудование, оно в большинстве случаев только приемники. В отличие от советских командирских танков, имеющих в качестве внешнего отличия поручневую антенну вокруг башни, а внутри отличающихся наличием, собственно, радиостанции, немцы подошли к делу несколько иначе. Их командирские танки имели варианты, не предназначенные для непосредственного участия в бою. Артиллерийского вооружения в башне не ставили Для маскировки его заменяли на муляжи, зато имелось мощное радиооборудование, причем сразу нескольких типов и различной мощности. Так командирские ПЦТ-3 производились в 1940-1942 годах, оснащали рамочной антенной станции ФУК-7 или ФУК-8. Машина имела дополнительное бронирование. По сути, эти танки представляли собой мобильные бронированные радиоузлы. Техника по тем временам достаточно редкая, но отнюдь не уникальная. Конец примечания. «Берем!» — махнул он рукой. «Все, хватит ерундой заниматься дальше». В этот момент до них донеслись вначале треск винтовочных выстрелов, затем громыхнуло орудие. Звук получился малость приглушенным из-за расстояния, но перепутать звук трехдюймовки с чем-то еще у Хромова вряд ли получилось бы. А значит, все, началось. Томас Ильвис, когда его назначили командовать резервом, не обиделся. «Надо, значит, надо, командиру виднее». А что такое субординация, он, собиравшийся стать профессиональным военным, знал отлично. И потом Ильвис хорошо понимал мотивы Хромова. Как и Селиверстов, Томас был заместителем командира разведки, должность неофициальная, однако оттого ничуть не менее реальная. Но вот ценили их за совершенно разные качества. Селиверстов за отменную реакцию, умение быстро и не задумываясь стрелять, способность при нужде поднять людей в атаку. Ильвис уже можно было поручить. проведения самостоятельной операции, что он в прошлый раз и доказал, грамотно командуя имеющимися в его распоряжении разношерстными силами и победив. Для командира засадного полка, как в шутку назвал его группу хромов, требовались именно такие качества. Вышедшие к нему освобожденные механики Ильвиса не удивили совершенно. Это был один... из рассматривавшихся в дороге вариантов. Они с Хромовым пока добирались, постарались рассмотреть все расклады, пусть и самые невероятные, и спланировать действия для каждого. Всего не предусмотришь, разумеется, но пока что и сюрпризов не было. Немцам выдали по 20 граммов спирта, все же не май месяц, а одежонку у них так себе, и отправили в бронетранспортеры патенты. Ну а сами приготовились к бою, мало ли, кого вынесет следом. Предусмотрительность оказалась к месту. Там, где разведчики даже днем прошли скрытно, механики оставили ясно видимый след. По нему их и отследили, после чего бросились в погоню и нарвались. Вот чего-чего о -чего пулеметов и патронов к ним у Ильвиса имелось в достатке. А вот что оказалось неожиданностью, так это количество врагов. Фрицы, по-видимому, успели немного разобраться в ситуации, были в усмерть обижены тем, что у них из-под носа увели пленных. А Может так, может иначе, но в погоне участвовало не меньше сотни человек. а Даже пулеметный огонь их не остановил. Зато остановили танки. Т-34 в противотанковом исполнении было не самым эффективным средством борьбы с пехотой. Его 57-мм орудие для этого попросту не предназначалось. Даже стрелять сейчас не пробовали. А вот Т-28 показал себя с наилучшей стороны. Да, не самая новая машина. Однако короткоствольные орудие внушительного для танка калибра, и пулеметные башни мигом заставили вражескую пехоту вжаться в снег. Плотность огня этот реликт тридцатых годов создавал отменную, и в качестве мобильного форта был хорош. Впрочем, Ильвиса этот момент занимал в последнюю очередь. Расклады, при которых его атакуют немцы, имеющие превосходящие силы, они предусмотрели заранее. В этом случае требовалось поднять как можно больше шума и отходить, что он, собственно, и сделал. Немцев в том, что подниматься в атаку чревато для здоровья, убедить оказалось довольно просто. Сколько они потеряли в первые минуты боя, никто не считал, но ответный огонь плотностью не отличался. Да и в атаку фрицы, а может, словаки или еще какие-нибудь венгры, кто ж их при все ухудшающемся свете разберет, подниматься не спешили. Хорошо понимали, видать, что переть без соответствующих противотанковых средств на бронетехнику очень вредно для здоровья. Так что залегли, дожидаясь подкрепления время от времени, получая беспокоящие подарки из танкового орудия. Погиб ли от них кто-то, вопрос открытый, но энтузиазм наверняка умер безвозвратно. Возникшей паузой Ильвис воспользовался грамотно позади своих позиций на заранее облюбованной полянки, он сам лично вдавил кнопку брелка. Ровно три минуты спустя в воздухе, словно из ничего, возник и ярко светящийся овал. Сначала крохотный, он стремительно расширялся и уже через несколько секунд превратился в полукруг высотой около трех метров. Края светились теперь мутноватым фиолетовым огнем, неприятно рерущим глаза, а за ним было заросшее одуванчиками поле и лето. Ну да почти все это уже видели, когда уходила основная часть группы. Не теряя даром времени, Ильвис махнул рукой, давая команду к эвакуации. А уже через десять минут он сам, вслед за Т-28, последним ушел в другой мир. Немцам остались лишь стреляные гильзы, быстрая замерзающая лужа на месте закрывшегося портала да несколько пятен крови на снегу. Бой обошелся Ильвису в четверых раненых, но всех их успели эвакуировать. Кто-нибудь из немцев, возможно, увидел чуть больше, чем стоило бы, однако это никого по большому счету не интересовало. Свою задачу Ильвис выполнил, стянув на себя практически все силы немецкого гарнизона. Правда, большая часть их подтянулась к месту боя уже после того, как русские ушли, Но это тоже ни на что не влияло. Немцы народ рациональный и удобства складских помещений оценили по достоинству. А что, просторные, в большинстве своем недавно построенные, крепкие. И от станций железнодорожных, как правило, недалеко, их в основном для транспортных нужд и ставили. Поэтому использовали склады на всю катушку и для грузов, и как косармы, и для содержания пленных. Данный конкретный склад выглядел крепко, сложен из кирпича, покрыт железной, пусть и изрядно заржавевшей крышей. Снега на ней было немного, хотя она вроде бы не выглядела особо крутой. А вот размерами склад подкачал, всего-то метров десять в длину. Хромов прикинул, выходило, что пленным в нем было тесновато. Ну да когда это немцев волновал комфорт своих оппонентов? Зато и это радовало, часовых было всего двое, и оба сейчас стояли перед дверями, всматриваясь в пространство. Судя по всему, пытались по шуму и слабым отбескам боя сообразить, что же там происходит. Болваны, отсюда и слышно-то едва-едва. а уж увидеть хоть что-нибудь вовсе нереально. Но смотрят, слушают, ни на что больше внимания не обращая. Тем лучше. Немцы умерли одновременно. Две фигуры в таких же, как у них, шинелях не привлекли внимания, а потом стало уже слишком поздно. Холодный блеск ножей и часовые тихо, без лишних хрипов и телодвижений оседают на снег. Куда уж тыловым увольням против опытных, хватких разведчиков. Так, а вот и первый облом. Массивный засов, на нем такой же массивный замок. А ключа нет, что характерно. И как прикажете с этим справляться? Впрочем, Хромов взял одну из трофейных винтовок и воспользовался ею как ломом. Погнул ствол, в дребезги разбил приклад, но замок все же не выдержал. издевательство, и с хрустом раскрылся, повиснув на одной дужке. Засов откинулся с таким скрежетом, что Хромов на миг даже испугался. Половину города переполошит, зараза! Но спустя пару секунд он понял, на фоне того, что уже творится вокруг, этот звук вряд ли привлечет хоть чье-нибудь внимание. Равно как и отвратительный скрип, петель, похоже, их с момента постройки не смазывали. В лицо пахнуло извечным запахом таких мест. Сырость, холод, пусть и не такой, как снаружи, немытые человеческие тела. Впрочем, нечто подобное можно иной раз почувствовать, например, в раздевалке, какого-нибудь затрапезного спорткомплекса. Но здесь и сейчас над всем этим доминировал страх. Пускай этот запах сложно описать, зато очень легко почувствовать. И его ни с чем не спутаешь. Что внутри Хромов не видел, но направленные на себя взгляды почувствовал едва ли не физически. Вряд ли его узнали. Темный силуэт в немецкой шинели на фоне серой хляби снаружи. Ну и ладно. Он прокашлялся, горло зараза в последнее время болело и постоянно сохло. И негромко сказал. «Товарищи женщины, давайте на выход, только, пожалуйста, спокойно». Не устраивайте толкотню. Сережа! Вопль шепотом все равно вопль, а тяжесть на шее давала возможность почувствовать себя настоящим героем древних легенд, спасающим принцессу из пещеры дракона. Ощущение приятное. Жаль, только нет времени предаваться радостям жизни. Я, я натюрлих. Он осторожно поставил девушку на пол. «Все, целовать будешь потом». «Обещаешь?» «Чувство юмора на месте. Это уже радует. А то видел он уже потухшие взгляды тех, кого успели сломать. Здесь обошлось бескрайность. А может, психика у нее крепкая?» Хромов невольно улыбнулся. «Обещаю. А сейчас быстро организуй своих и валим отсюда». Вот в чем нельзя отказать уроженцам этого времени, так это в практичности. Не в цинизме, как Хромову и другим представителям его поколения. А именно практичности. Как она согласуется с несколько идеалистическим взглядом на мир – вопрос открытый. Да и не важный сейчас. Главное, в моменты вроде нынешнего ерундой не занимаются, вопросов лишних не задают и не считают, что весь мир им должен. Две минуты и все уже готовы. И не так уж их и много осталось — двенадцать человек. Двоих несут на носилках. Сергей присмотрелся. Это за что же ее так? Да уж, если одну из женщин по ворику несли с перевязанной ногой, то вторая, Фройляйн Дитрих, выглядела, скажем так, помятой. Били Лауру качественно и не особо разбираясь, куда придутся удары. Даже при нынешнем паршивом освещении ее лицо больше напоминало распухшую от синяков маску. Что у нее было на других частях тела, оставалось только гадать, но, судя по всему, обработали, словно неумелый, но старательный повар, телячью отбивную. Когда ее друга убили, она немецкого офицера зарезала. Подошла она ведь немка, ее не остановили, и ткнула его ножом. «Насмерть!» «Вот оно как!» Хромов внимательно, совсем другим взглядом, посмотрел на лежащую перед ним женщину, потом махнул рукой. «Ладно, все, потом. Уходим!» Насилки женщины тащили сами, разведчики прикрывали отход, полицай ему дали по голове. «Не насмерть, очнется!» Лично у Хромова претензий к проводнику не было, он честно привел их куда следовало, ни разу не пытаясь обмануть. Мерзавец, но пусть ему будет шанс. В конце концов, чем кончится война, известно. Не поймет сразу, от судьбы не уйдет. Примерно так решил уставший, он никогда бы не признался в этом даже самому себе, но из песни слов не выкинешь, от смертей разведчик. После чего выкинул ситуацию из головы. Не до мелочей сейчас. Пока они гуляли туда-обратно, Селиверстов зря времени не терял, и танк, и оба броневика пофыркивали моторами, готовые при нужде прикрыть отход. Немецкие техники лежали тут же. Мертвые, разумеется. Технические специалисты — слишком ценный ресурс, чтобы позволить врагу использовать его дальше. Ничего личного, просто логика войны. Еще через двадцать минут, Хромов последним, как и положено командиру, уходил в мерцающий зев портала. Там был родной мир, старая, привычная жизнь, может, немного скучная и пресная, но Боже, как он успел по ней соскучиться. Стоя на краю, он несколько секунд смотрел на заснеженный и кровью и следами танковых гусениц двор. Да, здесь он жил полной жизнью. Может, статься, он будет даже скучать о ней. Потом, когда-нибудь...» С этой мыслью он и шагнул за черту, после чего несколько секунд глядел на то, как бледнеет и тает в воздухе портал. «Все, дело сделано. Его эпопея закончилась».